выбегало, отмалчивался, и я не вытерпел. Его специальность читать поэзию, сказал я. Он специализируется по а м ф и б р а х и ю х Лебовводов посмотрел на меня с подозрением. Нет, сказал он, а м ф и б р а х и й это я понимаю. а м ф и б р а х и и там то сё. Я что хочу уяснить?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 Изворачиваетесь вы тут что-то, э, э, э, произнес Лавр Федотович. Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия д е л о номер семьдесят два. Читатель поэзии, быстро сказал выбегала, и вдобавок ота, амфибрахист. Место работы в настоящее время, сказал Лавр Федотович, пребывает в краткосрочном отпуске, отдыхает, значит, краткосрочно. Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова. Имеются еще вопросы, осведомился он. Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как в ы с ш а я доблесть солидарности с мнением начальства борется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец, гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом. Что я должен сказать, Лавр Федотович? з а л е б е з и л хлебоводов. Ведь вот что я должен сказать: амфибрахист – это вполне понятно. Амфибрахи там то сё.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 Я говорю вам это, положив руку на сердце. Но всякие ли стихи нужны народу? Живу д е м о д е п всякие ли? Я вас спрашиваю. Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать это определенному значить курсу, не терять из виду маяков и это. Лавин, н а т и р е или фолибуар. Когда вино откупрено, его следует выпить. Мое личное мнение вот какое: э д тва э д Тедара. Помогай себе сам, тогда и Бог тебе поможет. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, вызвать его, так сказать. в качестве свидетеля.